Уже через секунду сижу, склонив голову, а самодельный хирург занимается царапиной. Ну, это они мне так сказали, что царапина, как говорится, уже достаточно долго. Парни, вы что там мозги разглядываете? Ещё немного бы. А острые когти угода были. Сейчас, брат, стянем края и всё будет нормально. Голова не болит. Шричу. Хо чему там болеть? Я же военный. Сплошная кость. Ага, оно и видно. Индивидуальный перевязочный пакет образует новую шапочку, белую. Блин, Лариса увидит и испугается. Осторожно натягиваю капюшон. Вот так-то лучше. Только неудобно с мечом. Всё время рука занята, да и увесистый он. верёвкой перемотать. Просветив нужды, обнаруживаю два кольца. Ну да, для крепления. Только узковаты. Верёвка не влезет. Выловив затруднение, Кемаль без колебаний щёлкает карбинами ремня дробовика, регулирует длину. Вот, совсем другое дело. Меч за спиной, фонарь в руке. Мой рюкзак невзирая на возражение забирает командир. Всё, идём назад. Осторожкел это подземелье. То, что визит затянется, стало ясно, когда три луча сошлись на древней кирпичной стене, как раз в том месте, где находился проход. Пепец. Ошибиться коридором мы не могли. Ах, хренет. Что будем делать, командир? Ахмед помолчал. провёл пальцами по неожиданному препятствию думать просчитываю варианты портал был завязан на призрак Брюса а яшу мы того хм вариант безнадёжный хотя потухшее освещение говорит именно в его пользу ещё идеи надо исследовать остальные проходы как обычно мысли совпали Особо не мудрствуя, решили довериться правилу левой руки. Но осматривая коридоры поочередно, они плохо тут когда-то проводил время чернокнижник, пока пребывал в живом виде, разумеется. Отделанная фресками и изразцами баня с неслабым бассейном, разумеется, сейчас без капли воды, произвела приятное впечатление. Следующей на пути предстала спальня, точнее то, что от неё осталось. Время оказалось беспощадно. Сейчас пыльная, завалившаяся куча бывшая когда-то роскошной кроватью с балдахином. Желание отдохнуть не вызывало. А это явно рабочий кабинет: шкаф с книгами, стол, потёртое удобное кресло, не хватая окна с прекрасным видом. Навешенные Его когда-то заменяла почерневшая от времени большая картина. С трудом угадываю что-то вроде горной лужайки у водопада. Среднее между мастерской механика и лабораторией алхимика. У стены здоровенный деревянный ящик, рядом откинутая крышка. Здесь хранилась служанка. Как только притащили эту тяжесть, и кто думаю, попавшись сюда люди вряд ли увидели потом солнечный свет. Ответ на возникшей мысли оказался в следующем проходе. Тюрьма. Две камеры, остатки соломенной подстилки, грубая деревянная посуда. Не доходя камер, туалет, выполнен более чем оригинально, сульчак закреплён над каменным тазиком. которым колышется знакомый жёлтый туман это и мистический аннигилятор. Ниже столетом отделена от коридора узкий прополёном и стрепавшимся материческим пологом. Давненько сортир не посещали. Удивительная вещь. Всем предметам без малого 300 лет, а сохранность хорошая. Опять разная скорость потоков времени или колдовство, сложно сказать. Всё, помещений больше нет. Пагана. Снова стоим в зале у коридора, с которого начался поход. Кстати, а мы не исследовали все его тупики? Первый же принёс ответ на вопрос, куда делись останки предыдущих экспедиций. Пол уходит вниз. и заканчивается квадратной ямой. Низкий потолок, вполне неплохо освещён, всё тем же жёлтым туманом. У стены стоят металлическая совковая лопата размерами больше схожая со снеговой и метла из упоругой металлической проволоки. Инструмент служанки. Интересно, а как Брюс ею командовал? Миллон С самого начала подсадил в железное чудище своё сознание. Свечу под ноги, одинокая потемневшая гильжа. Поднимаю, показываю парням. От тт. Наши так и останутся валяться в проходе, убирать уже некому. Остальные тупики находок не прибавили. Что будем делать? Может, попробуем разобрать стену? Не думаю, что это поможет Кемали. Мы вне нашего мира, это точно. Кыверни шомпалом напробовал. Что кирпичи, что раствор между ними демонстрировали несомненные колдовские свойства. Нанесённая трудом царапина буквально через несколько секунд затягивалась. Сформим в зале уже нет следа от подпаленья. Что бы я с тобой спорил, верю. Но глянуть вообще-то не помешает. Осмотр подтвердил мою правоту. Может, у него был чёрный ход? Отрицательно кручу головой. Не охамеет. В воздухе до сих пор стоит запах сгоревшего пороха. Нет вентиляции. Так и задохнуться можно. Ну если раньше с голода не умрём, К слову ощутимо засасало в желудке взгляд на хронометр прошло чуть больше 3 часов а по ощущениям как 10 мысли подтверждают кемаль парни а может поедим а то на пустое брюхо мысли не идут командир кивает давай всё-таки думающие люди операцию готовили В чинане напряжён коски стародом, каждая банка имеет личный химический разогреватель. С удовольствием опиваю порбившийся куриный бульон, закусываю галетыми. Гречневая каша с говядиной на второе. Паштет из гусиной печёнки, какао с шоколадом. Командир заботливо подсовывает ещё одну. Давай, Искандер. Заправляй мозги. Может, что умное придумаешь? Сверхъестественный человек среди нас один. Спасибо за доверие. Странное дело. По идее, должен ещё действовать стимулятор, а по телу после еды развивается свинцовая усталость. Парни, что-то мне опять плохеет. Наверное, надо передохнуть маленько. где ж поудобнее устроиться у стены. Но вместо этого бессильно валюсь на бок. Друзья успевают подхватить. И опять раздвоилось сознание. В смысле, отделившаяся часть бесстрастно наблюдает, как допарники возятся с безвольным телом, укладывая его на коврик. Пытавшийся передвинуть мешающийся смяч, зряко дёргался и злобматирица. Блять, задрал уже. Нам же уложить его надо поудобнее. Сморщившись в ожидании нового удара, касается ножен. "Ничего", с изумлением сообщает Ахмету. "Брат, представляешь, меч меня понял?" "А я с Искандером уже ни в чем не увлюбляюсь. Ну, рожумный меч, ну и что?" Урча, поднос с здоровяка осторожно пристраивает вдме ей головы рук так. Что будем делать дальше, командир? Отдыхать? Искандара чинить со решим? Ещё раз стимулятор? Опасно. Ну ты сам видишь его состояние. Кемаль думает, потом решительно взмахивает рукой. А если что, я его как младенца вынесу. Хорошо, брат. А пока ложись, передохни. Сил наберись. Я подежурю.